Особенности моего дара, молчаливые и настойчивые мольбы мертвых, ужасные потери, которые я не всегда мог предотвратить, все это привело меня в уединение аббатства святого Варфоломея. Я укрылся здесь, чтобы упростить себе жизнь. Пришел сюда не на совсем, только попросил у Бога передышку, которую и получил, но теперь роковые часы вновь начали отсчет. Когда я вышел из папки «Система отопления», на черном экране осталось только белое меню на синем фоне.